Рау Хакендель, битых полчаса, вооружаясь зубилом, молотком и клещами, возилась у двери в подвал. Она сплющила скобу, погнула душку, разбила себе все пальцы, но так и не сорвала висящий замок. В отчаянии, без сил, присела она на ступеньку. Там, за двумя дверьми, чудился ей голос пленника, казалось, сын звал ее. Но звал напрасно, она не могла прийти к нему на помощь. А при мысли, какую трепку задаст им отец за напрасно поврежденный замок, она и вовсе впадала в отчаяние. Вот и вся ее жизнь, такая же неудача, несмотря на самые лучшие намерения и незаурядное мужество, ей никогда ничего не удавалось. Брак ее был неудачей, дети у нее выросли не такими, как хотелось бы, Вот и замок ей не удалось сорвать. С ненавистью смотрит мать на железный замок. Кажется, чего проще позвать слесаря, но нельзя же чужого человека посвящать в их семейный позор. Выйти бы да послушать у люка в подвал. А вдруг за каждым окном сидит кто из соседей, пожалуй, еще засмеют. И значит опять податься некуда, Жизнь так устроена, что собственному мужу не скажешь, что тебе в нем опостырило до отвращения. А скажешь, он не станет слушать. Да если и выслушает, что толку с него, как с гуся вода? Бьешься, как в тисках, и не видишь выхода, вечно одно и то же. Вроде уже и сил нет терпеть, Ан терпишь А тут, знай, стареешь и толстеешь, На аппетит она не жалуется, и, что всего глупее, какая-то дурацкая малюсенькая надежда не устает твердить ей, что все еще наладится. В этом старом изношенном расплывшемся теле живет все та же надежда, что жила в юной девушке. Она так и не сбылась, но и сейчас она тут и нашептывает упорнее, чем когда-либо «взломай замок», И выпусти Эриха, а вось все еще наладится. Уж кажется, чего глупее, а между тем это так, между ней и другой, хорошей жизнью, только этот дурацкий замок, как и всегда какая-то мелочь, мешает ей жить и радоваться жизни. Это-то всего и хуже, всегда какая-то мелочь и никогда не настоящая трагедия». А у ее Эриха разве не та же судьба? Из-за каких-то несчастных марок мальчик прослывет чуть ли не преступником, лишится дома, и все из-за сущих пустяков. Жизнь ужасающе скудна, в ней ровно ничего не происходит. Случись девушке по соседству, родить ребенка, об этом будут судачить долгие годы. Маленькие люди, маленькие судьбы. У нее чудовищно расплывшееся тело, а между тем... Самое естество ее, то, что есть она Августа, ничуть не изменилось с тех пор, как она была совсем юной девушкой. Росло и расплывалось только ее тело. Она сидит на лестнице, что ведет в подвал, она смотрит на замок, а потом на свои сложенные на животе руки. Она знает, что ей не открыть замок, знает, что это, возможно, погубит Эриха. А вдруг он повесится? Но она не позовет ни Отто, ни слесаря. Она не в силах через себя перешагнуть. Фрау Хакендаль сидит и думает. У нее все еще наивное воображение семнадцатилетней. Она пытается представить себе подвал, есть ли там веревки и крюки, и достаточно ли он высок. Но тут ей приходит в голову, в пост она читала, что кто-то повесился на дверной ручке. И еще ей приходит в голову, что у повешенных вываливается язык, багровый распухши, и что будто бы они напускают полные штаны. И тут ее охватывает ужас. Она вскакивает и кричит, и барабанит молотком в дверь, и вопит не своим голосом. «Эрих, не смей! Не делай этого ради меня, твоей матери!» Она не сознает, что с ней не слышит собственного крика. Ее изболевшееся сердце мучительно сжимается, и она приплясывает, отплясывает какой-то причудливый танец страдания. А когда раба Уза и Отто, сломя голову, прибегают вниз и спрашивают, что случилось, она только криком кричит и показывает на дверь. Он там вешается, вот-вот повесится. О, жизнь непростая штука. Будь фрау Августа Хакендаль хоть немного рассудительнее, дальновиднее, умнее, можно было бы подумать, что всю эту комедию она затеяла, чтобы мужчины вместо нее взломали дверь в подвал. Таким образом, она все же достигла бы цели, не отступив перед такой мелочью, как замок. Ибо ее крик, ее плач, ее возбуждение, ее панический страх пресекают все расспросы. Ни слова не говоря, Мужчины берутся за двери, замок, а она стоит рядом и стонет и молит. «Ради Бога, скорей! Он вот-вот с собой порешит!» Но фрау Августа Хакендель не так изобретательно, чтобы задумать и привести в исполнение столь сложный маневр. У нее и правда болит душа, ее и правда душит страх, и когда взламывает вторую дверь, она больше всех удивлена при виде Эриха. Он сидит на ящике, и спокойно уписывает краюху хлеба. А я-то думала, — лепечет она и умолкает. Нет, она не заикается о самоубийстве. Теперь, когда, сама того не желая, она добилась своего, мать вне себя от радости. Она стоит в дверях у притолоки, полузакрытыми глазами смотрит на сына и бормочет. — Все уже хорошо, Эрих. Трое освободителей — смотрят на освобожденного, они чуть ли не стыдятся своего волнения, видя, как он невозмутим, они-то воевались дверью, словно смерть гналась за ними по пятам. Но «Ну и храбрецы живы, все трое, говорит Эрих, он встает и потягивается. Особенно ты, Ота, примерно, сынок, тебе это дорого обойдется. Да и старый честный рабауза. Уза Отец без разговоров вышвырнет тебя на улицу. Как и ты здесь, мать, от тебя признаться. Но нет, даже этот холодный человек устыдился и замолчал. Никто не говорит ни слова, пока общее молчание не нарушает все тот же Эрих. Как ни странно, 17-летний мальчишка, он делает вид, будто превосходит их жизненным опытом, будто он старше, а не моложе и они принимают это как должное. Итак, Эрих спрашивает, «Ну, что же дальше? Какие у вас планы насчет блудного сына? Или отец заколол тучного тельца, готовя праздник примирения?» Рабауза находит, что это уж слишком. Еще немного, Эрих, и вернется хозяин. «А я знаю, кое-кого, кому тогда шибко не поздоровится». Эрих смеется, «Но это деланный смех». Отец, который вот-вот нагрянет, внушает ему страх. «Так как же, мать? Что вы дальше-то надумали? Не такие же вы простаки, чтобы вытащить меня из этой ямы и ничего не приготовить? Деньги, вещи?» Оба молчат. «Пожалуй, они и в самом деле простаки. Если смотреть на дело трезвыми глазами Эриха, они и правда действовали на обум. Мать боялась, как бы ты над собой чего не сделал, Бормочет Отто. У Эриха глаза полезли на лоб. «Я что-нибудь над собой сделаю? Да с чего вы взяли? Из-за такого дерьма, Из-за отсидки в подвале И паршивых восьмидесяти марок. Не смешите меня?» «Не из-за восьмидесяти марок», Возражает Отто. «Так из-за чего же? Уж не честь ли и стыд ты имеешь в виду И все такое прочее? Какое мне дело?» до отцовского стыда и чести. Никакого решительно. У меня своя честь и свой стыд, вернее, никакого стыда я не знаю. Для истинно передового человека не существует стыда. Несмотря на свою молодую, скороспелую уверенность, Эрих все же чувствует, что зарапортовался. Тем больше гневается он на мать и брата. Так значит, ничего не приготовили». Что ж, придется самому о себе подумать, как всегда. И он проходит мимо них, идет, не говоря ни слова, по длинному проходу и поднимается по лестнице наверх. Мать и сын переглядываются и тут же отводят глаза, словно двое заговорщиков, которые чувствуют свою вину. Мать садится на ящик, берет надкусанную горбушку и словно в утешении себе говорит по крайней мере, ему не придется больше есть черствый хлеб. Но едва она это сказала, как эту мысль догоняет другая, тревожная, от которой гаснет призрачное утешение, и все становится еще неприглядней. «А что он будет делать дальше, Отто?» нерешительно спрашивает она. Отто смущенно пожимает плечами, похоже, он думал о том же. Он глядит в потолок, словно надеется увидеть, что творится наверху в комнатах. Как бы он опять чего не стащил, шепчет мать. Отто молчит. Мать тяжело вздыхает. С тех пор, как сын на свободе, настроение у нее изменилось. Пусть Эрих теперь сам о себе позаботится. Ей пора подумать об отце. Этого он не должен делать, говорит она снова. Отцу ведь тоже нелегко Отто. Отто медленно кивает головой. «Пожалуйста, Отто, ступай наверх. стань перед дверью и не пускай Эриха в квартиру. Скажи, что я дам ему десять, нет, девять марок. Одну у меня взяла Эва на селедке. Девять марок хватит ему на три дня. А там я снова получу у отца деньги на хозяйство. У меня тоже наберется марок семь. Вот и хорошо, отдай Эриху». «Скажи, пусть пришлет записку, где он устроился. Я буду кое-что посылать ему с малышом. Скажу ему это, Оттофин». «Хорошо, мать». И Отто поворачивается уходить. «Но только Отто, — кричит она ему вслед, — пусть Эрих еще раз спустится попрощаться со мной. Мне покуда еще нельзя наверх. У меня от волнений в ноги вступило. Смотри же, не забудь, должен же он со мной проститься». «Я ведь мать ему, и это я его вызволила». Отто опять кивает и послушно уходит. Так уж сложилось, что он в семье на положении безответного вьючного мула. Все над ним командуют, все им помыкают, взваливают на него, что не придется, и никто не спросит, что он при этом думает и чувствует. Вот и сейчас у матери ни единой мысли нет о старшем сыне, В руках у нее краюшка хлеба, она оглядывает ее, ощупывает, обнюхивает. Хлеб отличный. И это хлеб, который ел Эрих. Не спеша, с наслаждением откусывает она кусочек. Она жует его, втягивает ноздрями, сыт на запах, глотает, радуется ощущению довольства от поглощаемой пищи. Последние остатки волнения рассеиваются. Она ест и, следовательно, живет. Она больше не думает о неизбежном, очевидное, столкновении между обоими братьями. Не думает и о предстоящем объяснении с мужем. Она ест, и, следовательно, живет. Она еще не доела свой хлеб, как Отто возвращается обратно. По его бледному невыразительному лицу не скажешь, с какой он вестью. Но «Ну, спрашивает мать дожовая да хлеб, идет Эрих? «Эриха уже поминай, как звали!» «Что ж ты не сказал, чтоб он со мной простился? Я же тебя просила, Отто!» «Эриха уже не было, когда я пришел!» «А как?» «И с нетерпением!» Договори да же, Оттосен, что там в комнате у отца?» «Все в порядке, мать?» «Слава тебе, Господи!» Вздыхает она с облегчением. «Я и то говорю, у Эриха ветер в голове, но он порядочно малый!» «Да, Эрих порядочно малый!» Она ждет, что Отто подтвердит ее слова, но это значит требовать слишком многого от покладистого сына. Наконец он выжимает из себя. А все же висячую лампу в комнате сестер он разбил. Мать удивлена. Зачем ему понадобилось разбивать лампу? Не болтай глупости, Оттофин. Это верно, Дорис во время уборки. Но я вычту у нее эти деньги с первой же получки». «Малыш рассказывал нам, Эва, что не скопит, прячет в ламповую гирьку». «Эва? Малыш? Откуда малыш знает? И при чем тут гирька? Как можно что-то прятать в гирьку? Она пустая внутри, и развинчивается. Но мать все еще не понимает, для чего же он лампу-то разбил? «Мне еще в кузницу, лошадей отвезти», — спохватывается Отто. А только я верно говорю. Эрих забрал Эвины деньги, а лампу разбил по нечаянности. Ладно, я верну Эве ее деньги, говорит мать. У нее и было их должно всего ничего. Гроши, что она выгадывала на покупках. Пусть только не поднимает шуму. Скажи ей, Оттохин, как ее увидишь. Мне пора в кузницу отвезти лошадей, повторяет Отто. А у Эвы там если верить малышу было 200 с лишним марок. И Отто уходит, оставив мать в новом огорчении. Эви некуда торопиться, селедки от нее не уйдут, а прекрасное июньское утро так и манит побродить по городу. Проходя мимо дворца, она видит, что народ опять собирается толпами в ожидании Казера. «Дурачье!» решает Эвы. «Над дворцом нет Кайзерова штандарта, и значит, его величество еще не вернулся из поездки на север. Это они до того достоятся, что ноги в живот врастут». Пройдя немного по Унтерден Линден, Эва свернула на Фридрихштрассе и все так же, не спеша, дошла до универмага Вердгейма. У Эвы с собой всего одна марка. Она ничего не собирается покупать, Она просто бродит и смотрит, смотрит и бродит. Глаза у нее горят. Это зрелище пестрых шелков и разноцветного бархата. Это переливающееся через край богатства пьянит ее. Следуя минутной прихоти, она устремляется то вверх, то вниз по лестнице. В конце концов, неважно на что смотреть, будь то платье или фарфор, термосы или шляпки, Ее восхищают не отдельные вещи, а все это изобилие, роскоши, богатства. Тысячи картин, сотни сервизов. Но вот она в сравнительно тихой зоне, здесь меньше народу, да и свет не такой яркий. Это отдел ювелирных изделий. Витрины сверкают то матовым, то глянцевым блеском восклоняется над застекленными ящиками, сердце учащенно бьется, мягкий блеск, золото, перелипчатая игра бриллиантов, вспыхивающих всеми оттенками от зеленого до голубого. Они посылают пучки своих крохотных лучей прямо в душу, ах, хотя бы когда-нибудь обладать чем-то подобным. Часы, часы, куда ни глянь, и все такие изящные, крохотные, Из чистого золота, тоненькие кольца, но зато уж камушки с горошем и величиной, серебряные подносы с украшениями накладного серебра. На глаз видно, до да чего тяжелые, а ведь при всей своей изворотливости она выгадает на селедках в лучшем случае двадцать пеннигов. Эва тяжело вздыхает. «Что, фролин?» — слышится рядом развязный голос. «Хороши вещички». Эва подняла глаза с тем инстинктивным намерением дать отпор, какое просыпается в каждой девушке большого города, когда с ней нагло заговаривает мужчина. Но она медлит в нерешимости. Молодой человек с черными усиками, стоящий рядом у витрины, может быть и продавцом. На нем нет ни панамы, ни круглой соломенной шляпы. А ведь в 1914 году все мужчины носили шляпы, «Если не на голове, то в руках». «Я ничего покупать не собираюсь», — отрезала на всякий случай вы. «Неважно», — ответил юнец, все тем же наглым тоном, требующим резкого отпора, но отдающимся какой-то приятной дрожью во всем ее теле. «За посмотр денег не берут, а удовольствие вагон. Но, Фролин», — продолжал он вкратчивая, — «вообразите, будто я толстяк Вердгейм. Он, конечно, поперек себя шире. А вы будто моя невеста. И я говорю вам, выбирай мое сокровище, что тебе больше нравится. Так что же бы ты выбрала, девушка? Странного вы человека, отбивается Эва, с какой стати вы вздумали мне тыкать. Но, Фролин, я же сказал вам, я толстяк Вердгейм. А вы моя невеста, невесте ведь полагается говорить ты. «Уж не выпили ли вы натощак, что так много треплетесь? Что это вы такой, взвинченный?» «Я взвинченный? Ни черта! Погодите, то ли еще будет? Но только не со мной, заметьте!» «Итак, фролин, что бы вы сказали насчет бриллиантового кулончика?» «Впереди висюлька болтается, а сзади замочек из бриллиантиков». «Так это же для старухи!» — развеселилась Эва хотя какое-то чувство подсказывало ей, что с этим молодым человеком не все в порядке. Я бы предпочла бриллиантовое колечко, как в той витрине, и она прошла мимо продавца, который, не видя в этой парочке возможных покупателей, разглядывал от скуки собственные ногти. Симпатичная штуковинка, снисходительно заметил юнец. Но фролин, Были б вы моей невестой, я не стал бы дарить вам такое дерьмо. Еще бы, рассмеялась Эва, у вас нет столько волос в усах, сколько золотых она стоит. Вы думаете? Ну так я вам скажу, Фролин, что мне жаль вас с вашим понятием о бриллиантах. Это же обыкновенная подделка, дерьмо, алмазы из простого стекла. Что, дошло? Будет вам языком молоть. «Я вам покажу настоящий товар. Глядите, фролин, вот где камни, в той витрине. Поглядите вон на тот. Он сам по себе желтый, а сбоку смотреть красным отливает. На семь каратов потянет. И хоть сейчас под лупу. А вот этот...» «Да будет вам заливать», — отмахнулась Эва, но ей уже передалось возбуждение странного молодого человека. «А вон тот...» Господи, Фролин, как бы то, что здесь в ящике было мое и ваше, вот бы нам такое заиметь, но оно не наше и никогда не будет нашим. Как знать, Фролин, в жизни всякое случается. И совсем не так, как думаешь, у вас я погляжу удобная хозяйственная сумка, в нее много чего войдет. Да и бегайте, вы, должно быть, классно, когда нужно удирать во все лопатки. «Знаете, спасайся, кто может!» «Что это вы за странные вещи говорите?» насторожилась Эва. «Вам видно, не впервой бегать от погони!» «Посмотрите на продавца, Фролин!» продолжал подозрительный субъект, осипшим от волнения голосом. «Того, гляди, заснет! А видите часы у него над головой? Не скажете, который час? У меня плохое зрение. Нет, встаньте вот сюда, так лучше видно!» Возбуждение этого субъекта было что-то заразительное. Чуть ли не против воли Эва стала, как он велел. Действительно, не разберешь, сколько показывают часы. Она прищурилась. Вдруг рядом послышался звон и дребезг разбитого стекла. Эва увидела, что продавец вздрогнул от испуга, да и сама она оглянулась. Беги, девушка, беги! Раздался рядом сиплый голос. Словно промелькнувшую тень, словно что-то нереальное, увидела Эва разбитую витрину и руку, вынурнувшую с полной пригоршней драгоценности. «Беги же, дуреха!» — крикнул кто-то снова и толкнул ее на подбегавшего продавца. Продавец бросился к ней. Сама не понимая, что делает, Эва ударила его наотмашь, и, ну, бежать, появились еще люди, Она скользнула мимо какой-то витрины, взлетела, спотыкаясь по пяти-шести ступенькам, толкнула вертящуюся дверь. Позади множество голосов кричало «Держи, вора!» Заливался звонок. Эва очутилась в переполненном зале отдела гастрономических товаров. Навстречу ей поворачивались испуганные лица. Кто-то хотел ее схватить, но она увернулась, спряталась за какую-то толстуху, а потом шмык в боковую дверь и притаилась за башней консервов. И снова пустилась бежать, распахнула двери на лестницу и опрометью по ступенькам вниз один этаж другой. Здесь она остановилась и прислушалась. Не идет ли кто? Нет ли за ней погони? Но почему она убежала? Ведь она не сделала ничего плохого. Ну и мерзкий же тип — Экое бесстыдство воспользоваться ею для своих воровских проделок. Да это же форменный бандит. Только б он ей попался, она поднимет крик на всю улицу, она всполошит народ, пусть полицейские закуют его в кандалы. Она рассмеется прямо ему в разбойничью рожу. Ее ни в чем не повинную запутать в свои грязные плутни. Слыхано ли такое? Какие-то Тяжелые шаги медленно спускаются по лестнице, и она снова бежит, распахивает вертящуюся дверь, не спеша проходит через несколько отделов и оказывается уже близко от выхода. И тут на нее нападает страх. Ведь многие ее видели, ее приметы сообщили по телефону всем портье, и сумка у нее заметная, черная, клеенчатая. Почему продавщица так пристально на нее смотрит? Она берет себя в руки. «Ничего плохого я не сделала», — успокаивает она себя и спрашивает продавщицу. «Скажите, Фрейлин, где здесь уборная?» Продавщица говорит ей, как пройти, и она уже направляется в уборную, но по дороге передумывает. Та лестница, что ведет в гастроном, уже раз ее спасла, лучше она вернется туда. На лестнице полно народу. Идут кто вверх, кто вниз, но у Эвы хватает терпения». Она ставит ногу на ступеньку и принимается завязывать шнурок. Наконец, никого кругом нет, она берет свою сумку, она знает, в подкладку вшит лоскуток с надписью «Хакендаль». Его надо вырвать. И вдруг замирает. В сумке что-то мягко поблескивает, что-то таинственно мерцает. Тихонько ставит она сумку на пол. Вот подлец, вот мерзавец. Он и в самом деле сделал ее соучастницей, подбросил ей часть своей добычи. А вдруг бы ее поймали? Она бы век не оправдалась. Ах, только бы до него добраться! Она бы припомнила ему трепотню насчет сумки и как она классно бегает. Этакая свинья! Кто-то быстро спускается по лестнице, она выглядывает, человек в коричневой униформе магазина. Эва опять принимается за свой ботинок, широкой складчатой юбкой, она прикрывает сумку. Человек в униформе искоса на нее поглядывает, не заподозрил ли он чего. Во всяком случае, пора отсюда сматываться. Прошло добрых десять минут после кражи. Должно быть, у всех дверей полицейские. Как только внизу захлопнулась дверь, Эва сунула драгоценности в кармашек своей белой нижней юбки, а она ни на минуту не задерживается, чтобы их рассмотреть, и только улыбается, узнав колечко с желтым бриллиантом. Этакий прожженный бандит. А потом вырывает лоскуток со своей фамилией и уходит без сумки. Идет через нижний этаж, мимо прилавков, где все ей теперь кажется потускневшим и обычным, мимо портье, А там, смешавшись с потоком покупателей, выходит на улицу. Вырвалась, спасена на воле.